Дупло. Обо всех происшествиях Степа передавал моему герою, и герой мой дивился толком и слухом и наезду Грачихинского папа. Ежели звезда этого героя закатилась в Гуголеве и Целебееве, то она безгеройственно светила ему его дни в Луже. Так-таки к нему и шли с речами об освобождении. Уже от тех речей он себе ободрал язык, а к нему все перли, все перли окрестные вольнодумцы. Проезжая, наведался к нему земский врач. Старый николаевский солдат приковылял к нему на деревяшке с четырьмя георгиями на груди. Это был ароратор «Зеленых дач». Там, на зеленых дачах лесных, он стучал на пне деревяшкой, призывая к восстанию. Старый солдат нюхал свой табачок у моего героя и показывал ему четыре георгиевских креста. Наконец студент, проживающий в Лихове, его честную собирался пожать руку. «Чего же боли?» Однажды забежал Степа и сообщил, что он уже не сицилист, а важная птица, что свел он знакомство с семейкой голубей, и что он тоже — голубь. Слухи о голубях пересекали теперь все пути моего героя, и к слухам этим... Прислушивался он жадно, но как же он был удивлен, когда Степа ему зашептал в ухо, что голуби о герое моем осведомлены весьма, и что его нынче они призывают к дуба-дуплу на солнечном закате, и что после уже глухою ночью С ним повстречается там добрый один человек. — Тут не без матрёнки, смею уверить вас! — подмигивал Стёпа. Но когда посторонние вошли в избу, он тряхнул волосами и заорал вовсе неведомую для тех ушей песнь «Ах ты, слон, слон, слон, хаботарь, хаботарь!» Клыка-клыкович — Тромбо-тромбович, Тромбовельской. И уже, герой мой, вот, у старого дуба, Сердце его замирает. Тут он соображает, что перепутались его и ночи, и дни. Но уже вспять нет возврата. И уже ему сладко жить в лихорадочном сне. Лучше о Кате не вспоминать, Ведь то прошлое умерло. Крепко задумался он у опушки лесной. Вдруг захотелось еловую сорвать ветвь, Завязать концы, да надеть на себя вместо шапки. Так и сделал. И увенчанный этим зеленым колючим венцом Ставшим лапчатым рогом над лбом, С протянувшимся вдоль спины зеленым пером, он имел дикий, гордый и себе самому чуждый вид, так и полез в дупло. Долго ли, мало ли ждал, не помнит? И не знает, чего он ждал? Смотрит, а она. Матрёна Семённа и выходит с пустым лукошком да с цветами из лесу. Тут понял он, что сама она его через стёпу звала. Собрался с духом, прыг из дупла перед ней на дорогу. Будто даже её напугал углем испачканным лицом. Видно, в дупле пастухи разводили огонь. Ох! Испужали. Она, рыбая, неказистая из себя, с большим животом, не понимает он, что это все его тянет, подтягивает к ней. она и не вспыхнет румянцем, уставилась в ноги. Под ногами кочка, желчеющая перепеченным листом, под листом ползающий мурашек. вы погребы вы звали меня я-то ой что это Какая такая у нас натопность в табе значит цветы собирали а вы цветы любите а обнакновие любим дайте же мне цветок «На, бери, выбирай кветы И прошлась по нем взглядом. «Да каким!» Синие в ее глазах из-за лица Заходили моря. Пучина вырвалась в ее взгляде, И уже он в холодном водовороте страсти. «Позволите с вами, матрёна Семёновна. Пройтись. Иди, клен проселок э, обчий, а сама себе улыбается, глазами посверкивает, а глаза-то косые, один на тебя, другой в сторону, и так-то она улепетывает к деревне, только мелькают пятки. А изъезженная дорога вся из тончайшей пыли. Из-под пяток своих в нос ему матрёна закидывает пыль. Он уже думает про то, что она косая. И как это? Хорошо. Я давно искал случая с вами поговорить. Ну, и сыскал случай. Я и вчера... Как вас видел, хотел подойти. А, -а, -а шоша, Дави убег. Усмехается, будто насмех хочет поднять. Передернула грудью и опустила глаза. А у губ складочка такая прошлась, что одна сромота, а он думает. Как хорошо, что у нее вот такая есть складочка. Ей же и горя мало, улепетывает от него. И уже вот деревня, а из деревни куда-то вкось, Степа проходит с гармоникой делает вид, что не видит, И дерет глотку. Ах ты, слон, слон, слон, хоботарь, Трамба-трамбович, трамбовельской. Топереча вдруг обернул Сматрена, вертай ты к своему дуплу. Поди соседи увидят, француженки твоей донесуть, Катеринь Васильевне донесуть, усмехнулась нагло она. Твоему писанному ангелочку. Ишь ты какая? Как она фыркает, как фыркает, Лицом в передник, да от него издали Еще у деревенского у плетня на него обернулась. Заходи, календравлюсь, табе. И перелезла плетень. Пятисотлетний трехглавый дуб, Весь состоящий из одного только дупла, свои три простирал венца в отгорающий вечер. В этом дупле вот уже с час попризадумался наш герой. А ему думалось много, а матреньке Менни вовсе ему не думалось, а сладко так пелось. Думы же были скользящие, легкие, о своей судьбе до да дубе. Еще неизвестно, что знал этот дуб, и о каком прошедшем теперь лепетал он своей листвою. Может, о славной дружине Иоанна Васильевича Грозного. Может быть, спешивался здесь от Москвы заехавший в глушь одинокий опричник, сидел тут под дубом, в золототканной мурмолке с парчевыми кистями Бьющими прям в плечо, В красных софьяновых сапогах, Опершись на шестопер, А его белый скакун Мирно, без привязи, пасся у дуба. И у малинового чепрака Под седлом торчали метла, Да на дорогу оскальная собачья голова. И долго, долго глядел тот опричник в бархатный облак, проплывающий мимо, а потом вскочил на коня, да и был таков на много сот лет, все может быть. А может быть, в этом дупле после спасался беглый Растрига, чтобы закончить свои дни в каменном застенке на Соловках, а еще пройдет сотни лет, Свободное племя тогда посетит Эти земли торчащие корни, Послушает стон растриги, Грусть опричника, Улетевшего на коне В неизмеримость времен, И вздохнет это племя о прошлом.